Кое-как дополз до ближайшего дерева, сел спиной к стволу. Что же теперь будет, а? Вот когда следовало испугаться. Не по-младенчески, серба, волчка, а по-настоящему, по-взрослому, ибо скорое окончание собственной жизни обрисовалось перед Митином рассудком во всей строгой логической очевидности. Идти невозможно, надвигается ночь, и если не загрызет волк или рысь, Все одно часа через два замерзнешь насмерть. Но может от того, что смертная погибель выглядела такой неминучей, страха Митя не ощутил. Скорее, для очистки совести, нежели для проверки, попробовал подняться еще раз, убедился, что ни идти, ни даже стоять не может. Подумал, не поползти ли назад отверг. Больно долго бежал, а потом шел, столько не проползешь. Да и к чему? Ну, выберешься к тракту, так в темное время по нему все равно никто не ездит. Замерзнешь на обочине. Единственное утешение, что не лисы с воронами сожрут, а подберут люди и похоронят. Что, Митя, жалко для лисы и воронов своего мертвого мяса? Пускай едят. А чем попусту присмыкаться, последние силы тратить, не лучше ли на манер римского мудреца Синеки или премудрого Сократеса Подготовиться к разгадке земного бытия с достоинством. Смерть от холода описывают нисколько не мучительно. Станет клонить в сон, и уснешь, и более не проснешься. Вот когда мудрые книги-то пригодились. Жизнь себе с их помощью, может, и не спасешь, зато умирать легче. И Мить повернулся на спину, стал умирать. Вдыхать лесной воздух, подводить итог. Лежать было мягко, удобно, и пока что с разогрева не холодно. А мысли текли плавно и даже не без некой приятности. Что ж, прожил Митридат Дмитрий Карпов на земном яблоке. Недолго, семь лет без одного месяца. Но все же дольше, чем большинство нарождающихся на свет человеков, из коих каждый третий помирает в первую неделю, а каждый второй в первые два года младенчества. Выходит, Митя против большинства еще и счастливец. Опять же прошел свой путь не в сумраке пробуждающегося рассудка, а при ярком свете полного разума, что и вовсе удача почти неслыханная. Столько узнал, столько для себя открыл, столько передумал, постиг законы природоустройства. Когда понимаешь все естественные установления, то и страшиться особенно нечего. Вначале, согласно законам физики, текущие по твоим жилам жизненные Ликвиды под воздействием низкой температуры остановят свой ток, что разлучит душевную субстанцию с телом. Потом в действие вступят законы химии, и организм, прежде именовавшийся митей, начнет разлагаться на элементы. Но, вероятно, еще прежде того проявит себя законы биологии, приняв вид зубов и клювов лесной живности. По насту неслась легкая пороша, понемногу, Присыпала валенки и тулупец. Мить сначала стряхивал, после бросил. Зачем? Начали стынуть ноги, а некоторое время спустя вроде бы и перестали. Мысли утратили четкость, но от этого сделались еще приятнее, как бывает перед погружением в сон. Было тихо-тихо, только поскрипывали ветки, дошуршала да ленивая поземка. Мить поднял глаза. В промежутке меж серыми кронами чернело небо. Что там? За ним. Вдруг показалось, что если получше всмотреться, непременно увидишь. Только надо поторопиться, пока из замерзающего тела не отлетела душа. Он прищурился, и небо качнулось ему навстречу. Мит сначала удивился, но обнаружил, что удивляться тут нечему. Оказывается, он уже не лежал на земле, а парил в воздухе, между острых верхушек ели, и это было замечательно хорошо. Посмотрел вниз, Там, на снегу, вроде бы и в самом деле кто-то лежал. Но смотреть на него было неинтересно. Небо манило куда больше. Мить повернулся к нему лицом, и оно стало стремительно приближаться. Странно. Оно было все такое же черное, даже еще чернее, но вовсе не темное. Он понял. Просто в небе таится такой яркий свет, что смотреть больно. От этого на глазах пелена. Поразительно, как он раньше этого не замечал. Чем выше поднимался Митя, тем больше глаза привыкали к этому сгущенному сиянию. И вот уже он летел не через черноту, а через янтарный свет, и что-то начинало просвечивать там впереди не то круг, не то некое отверстие.